Глава пятая. Новые друзья. Тули был закован в массивные цепи, каждое звено которых казалось толще запястья Ивана. Огромные ланцетные клыки, сужающиеся кверху, заостренные, как штык-нож, они были обезврежены и прижаты к земле, а его грубая, сидеющая шерсть выглядела засаленной и запачканной. Пустые глаза мутанта были обращены к небу, словно он искал ответы на вопросы, которые могли так и не прийти. Сталкеры окружили тули, и их взгляды были напряжены и бдительны. Они знали, что Иван находится где-то вблизи, и использовали его как приманку для пойманного мутанта. Когда их внимание наконец обратилось на Ивана, его сердце замерло от напряжения, ожидая неловкого знакомства. — Кто ты такой? — спросил один из сталкеров. Его голос был резким и неодобрительным. Иван поднялся на ноги, чувствуя взгляды на себе. — Меня зовут... «Иван, я... я выжил после нападения на мою деревню», — ответил он. Его голос был наполнен тяжестью потерь, которые он пережил. Следующий момент был неловким, но диалог начался. Сталкеры обменялись взглядами. Каждый из них выражал свой характер. Один был настороженным и скрытым, другой — более дружелюбным и общительным, а третий — вялым и раненым, но все же живым. Пока они обсуждали дальнейшие действия, Один из сталкеров подошел к раненому товарищу, который лежал в крови с разрезанным горлом. Он достал аптечку и быстро ввел инъекцию. Через несколько минут дыхание раненого стало спокойным, а глаза, прежде наполненные страхом и болезнью, теперь сияли каким-то странным синеватым светом. Когда разговор перешел к тому, кто Иван и откуда он, он рассказал сталкерам о нападении бандитов на его деревню и о своем решении проследить за ними. Сталкер выслушали его молча, и глаза раскрывали многое, но они решили не расспрашивать дальше. «Ты сможешь донести тело до базы?» — спросил главный сталкер, выявляя характер Ивана в этом испытании. Иван кивнул. Его лицо было усталым, но решительным. «Я родился для этого. Выносливый, в общем», — сказал он. «Сказал он». Его голос был твердым, как скала, держащаяся в бурном потоке времени. Во время пути к базе сталкеры начали обсуждать своего лидера, профессора Кнутчева-генетика, который являлся властной фигурой в их обществе. Один из сталкеров, более опытный и знакомый с политикой базы, начал рассказывать о том, как профессор принимает решения и как его влияние ощущается повсюду. «Профессор Кнутчев-генетик, он знает, как принимать решения», — начал он. Его голос был уважительным, но также немного настороженным. Если он решит, что Ивану нужно лишь передохнуть денек, то он просто даст ему еды и отправит его на все четыре стороны. Но если он видит в нем потенциал, он найдет ему работу. Профессор — человек стратегический. Он всегда думает на несколько шагов вперед. Другой сталкер с саркастической улыбкой добавил. «Да, надо быть осторожным с профессором. Он как хищник, всегда ищущий свою добычу. И если он видит в Иване что-то ценное...» он не упустит шанса использовать его в своих целях». Иван, слушая этот разговор, молча размышлял о своей судьбе. Он чувствовал, что его будущее в руках профессора Кнутчева и его способности адаптироваться к новой жизни в этой базе. Пока они шли, сталкеры продолжали задавать вопросы Ивану, и он отвечал на них, пытаясь обрисовать картину своей жизни и того, что произошло с его деревней. «У меня нет фамилии, или я ее не помню», сказал Иван, чувствуя, что воспоминания о его прошлой жизни все еще ускользают от него. «Моя деревня была небольшой и спокойной. Мы жили в мире с природой, никого не трогали. Но однажды пришли бандиты. Они хотели наше земельное наследие, наши ресурсы. Они уничтожили все, что было у нас». Сталкеры слушали его внимательно. Их глаза выражали сочувствие и понимание. Они знали, каково это — потерять все и остаться одному в этом опасном мире. «Бандиты!» «Нечего удивляться», — проговорил один из сталкеров. Его голос был полон горечи. «Они всегда ищут слабых, чтобы наживаться на их несчастье. Но теперь ты с нами, Иван. Мы поможем тебе». Иван признательно кивнул, чувствуя, что нашел новых друзей и союзников в этом безжалостном мире. Вместе они продолжали путь к базе, где их ждал профессор Кнучев, и новая жизнь, полная опасности и возможностей. Иван заметил странный, но спокойный взгляд раненого, который не оставлял его равнодушным. Он задумался о том, какая тайна скрывается за этой сывороткой, но решил не расспрашивать сталкеров. Ведь секреты могли быть дороже, и он понимал, что в этом мире знание – сила. Привал пришелся Ивану по вкусу, особенно когда сталкеры начали открывать консервы. Для него это был настоящий деликатес. В его деревне консервированная еда была редкостью, и консервы открывались только в особых случаях. Здесь же даже банки с консервами казались свежими и аппетитными. Сталкеры рассказали ему о базе, куда они направлялись. Это был бункер, построенный военными, но главный объект — лаборатория, контролируемая военным ведомством. Здесь сохранились оружие, еда, одежда, все редкие вещи из старого мира, которые могли стоить больше, чем золото в этом мире после катастрофы. Иван понял, что его путешествие только начинается, и он готов встретить все вызовы и опасности, которые его ждут в этом непредсказуемом мире. Когда они продолжали свой путь к базе, сталкеры внезапно заметили движение вдалеке и мгновенно притаились. Иван тихо предположил, что это может быть стая собак, но его поправили. Не стая, а свора. А от собак мало что осталось, похоже. Этот комментарий вызвал у Ивана неприятное чувство досады и жалости к тому, как жестоко мир изменился после катастрофы. Один из сталкеров предложил расцепить цепи на ланцетах Тули, чтобы отпугнуть собак воем мутанта. Однако остальные не поддержали эту идею. «Лучше не рисковать», — сказал один из них. Его голос был настороженным. «Мы не знаем, с чем мы имеем дело. Лучше подождать и посмотреть, что произойдет». Иван прислушивался к этому совету, понимая, что в этом мире ничему нельзя доверять. Он снова ощутил на себе тяжесть ответственности за свою жизнь и за жизнь тех, кто находился рядом. Среди сталкеров начался диалог о том, как поступить с приближающейся сворой собак. «Эта свора ищет, чем полакомиться, а мы с вами отличный десерт», — сказал один из них. Его голос прозвучал с юмором, но натянуто. «Будем ждать, когда уйдут, или отправимся?» «Лишний бой может нам только помешать», — возразил другой. «Патронов много или смелость в жопе заиграла?» Весь дружеский настрой мгновенно испарился, и все стали сконцентрированными. Каждый понимал, что эта ситуация может стать началом малой беды или даже хуже. «Просто разведка, может быть», — предположил один из них, смотря на движущиеся тени. «Песики своих позовут, и тогда нам хана, если это так». На людей они раньше не нападали, крысами питались. А последние пять лет, как с цепи, сорвались. То пропустят, то кинутся. Теперь непонятно, — добавил еще один сталкер, его голос был настороженным, но рассудительным. «Собака — друг человека», — пробормотал один из сталкеров, вспоминая фразу старого мира. «Теперь собака — проклятие нового мира». Прошел час, и в воздухе повисло напряжение, будто нить, которая может порваться в любой момент. Однако постепенно это напряжение стало рассеиваться, словно тучи после грозы. «Ну что, пора двигаться?» — раздался вопрос одного из сталкеров, нарушивший тишину. Взгляды всех собравшихся сосредоточенно обратились на него, словно ожидали дальнейших указаний. «Осталось немного времени. Через полчаса соберемся и направимся к блокпосту», — ответил он, подчеркивая уверенность в своих словах. Иван медленно кивнул, скользя взглядом по окружающей местности. Вдалеке, словно маячок в пустыне, вырисовывался блокпост. Строение казалось укрепленным и неприступным, как крепость в центре военного лагеря. Это блокпост, последний рубеж перед входом в мир военных, размышлял Иван, пытаясь представить, что ждет его там. Военные, вероятно, держат этот пост. У них должно быть прекрасные условия жизни, дополнил он, восхищаясь организацией и дисциплиной, которой он так часто лишен в этом новом мире.